До полуночи я сидел в палате около больных, главным образом около шофера. Витя Синельников привез его с приличным кровяным давлением, помалу моча капала в банку, только губы и ноги синие, спазм сосудов. «Буди его, не давай спать. Если будет сознание, удалим трубку». «У такого? Что вы, Николай Михайлович, он же кикнет». У Вити очень образный язык, но старая память моя не запоминает все его сентенции. «Шофер, ты меня слышишь?» Парень едва-едва кивает головой. «Труба мешает?» Снова кивок. Еще несколько вопросов, и мы убеждаемся, он в сознании. «Отключай аппарат». «Да-да, отключай, не крути». Я отвечаю. Витя твердо убежден в необходимости искусственного дыхания, хотя бы на ночь, но приходится повиноваться. Следящая система, монитор из ГДР, высвечивает на осциллографе ЭКГ. В такт пищит звуковой сигнал. Стрелка показывает частоту сердечных сокращений. К сожалению, датчики кровяного давления вышли из строя, поэтому его приходится мерить вручную, по старинке. Витя измеряет почти непрерывно. Ничего драматического при самостоятельном дыхании не произошло. Обеспечивает себя, как говорят анестезиологи, в смысле достаточности кислорода. Через час трубку удалили. Сознание подавлено, но растормошить можно. Даже произносит несколько слов хриплым шепотом, Трубка стояла в трахеи полсуток. Но нет мира подоливыми. Началось кровотечение. Из дренажа капают в ампулу частые капли. А если трубку подоить, есть такой неэстетический термин, то и струйка течет. Горькие думы теперь уже не спасти. «Пусть сестра готовит операцию». И Петю Игнатова разыщите. А пока фибриноген. Фибриноген – белок крови, из которого образуется сгусток, сильно разрушается при искусственном кровообращении. В операционной уже перелили 4 грамма. Но что нам остается? Тракотомия, ревизия раны, новая интубация, наркоз – Все это опасно и не гарантирует остановку кровотечения, тем более, что оно за счет нарушения свертываемости, а не от погрешности хирурга, который можно исправить. Сестра помылась, пришел сонный Петя, ассистировать 9 часов тяжелее, чем оперировать, хотя он в прошлом классный спортсмен. Но после новых 4 граммов фибриногена Кровотечение замедлилось до допустимых пределов. Было уже 12. Девочка к лучшему не изменилась, без сознания. Больше делать нечего. В числе дежурных был и Н. Виду не показывал, и я тоже, будто ничего и не было. Пол первого. Я побежал домой, предварительно позвонив все-таки, чтобы не упрекали в черствости. Троллейбус нагнал меня почти у дома. Бежал минут 45 Вот до чего я вынослив. Смотрите, такие хвастливые мысли где-то блуждали на задворках сознания, прорываясь через кордон самокритики. Ничего хорошего из этого не получилось. Правда, девочка, Валя ее звать, к утру пришла в себя. Вечером ее экстубировали. Спасибо ей. Шофер вторник провел в напряжении, но не вызывало опасений. Однако на рассвете в среду внезапная остановка сердца и не удалось запустить. Это сказал утром в вестибюле дежурный, как обухом. Так исчезали надежды. Но всю неделю я делал по две сложные операции. Вшил три аортальных клапана... Сделал тетраду после анастомоза, ушил межжелудочковые дефекты у других ребятишек, без потерь. Один был совсем маленький, 15 килограммов, просыпался плохо, были судороги, пришлось делать трахеостому. Его буквально вырвали у смерти наши доктора-реаниматоры Наталья, Света и Лариса. На днях мальчик с мамой заходил прощаться, смешной, в очках. Потом я видел, как Наталья целовала его у двери в реанимацию. О том, как она носила его на руках чуть не всю ночь, я еще раньше рассказал его матери. Не знаю, пришла бы она благодарить без этого. Реаниматорам, как и анестезиологам, редко достаются благодарности и цветы, хотя им принадлежит половина наших успехов, и поражений. Они неизвестные герои. На этом нужно сделать остановку. Кончились писательские дни. Начинаются хирургические. Завтра среда. Две тяжелые операции. Теперь до воскресенья. Дневник. 26 октября. Вот оно и настало, воскресенье. Прошлая неделя была хорошая. Сделали 16 операций с АИКом. Умерла одна девочка, не моя. Почти всегда можно к чему-нибудь придраться, если подходить к разбору смерти с позиции виновности. Врачи часто недовольны таким подходом. Но я уверен, только так и надо, чтобы ничего не укрылось, чтобы учиться не позволить себе расслабиться, не привыкнуть списывать смерти на тяжесть больных. Некоторые шефы клиник – мастера так делать. Все хирурги уже вернулись из отпусков. Больных много. В пятницу лежало вместо 280 штатных – 345. Теперь буду делать по две операции два дня в неделю. Нельзя же отбирать у заведующих отделениями половину больных хотя оперировать гораздо приятнее, чем писать. Но нужно еще обсудить, что важнее и интереснее. Близится 70 лет. Не стану переписывать свои записи за прошедшие 4 недели. О хирургии только факты и цифры без эмоций. Их всегда довольно, когда делаешь 8 сложных операций с АИКом в неделю но больших неприятностей, которые валят с ног, не было. Несчастья в сентябре было достаточно, но они распределились между всеми хирургами. Заведующие включились в работу. В октябре, слава богу, стало легче. Эксперимент с эфирным наркозом и ранней экстубацией продолжается. Были за эти недели смерти не у меня и немного от осложнений, связанных с тяжестью состояния больных. Никак не можем отказывать в операции пациентам крайнего риска, особенно теперь, когда поманило счастье. Например, у Лени Ситара умер больной, оперированный с моего благословения уже со асцитом. Сердце весило 1100 граммов. Это в четыре раза больше нормы. Были еще осложнения. Два случая острой почечной недостаточности при тетраде фолло и недостаточность печени после протезирования клапанов. О каждом можно было бы написать, но не нужно. Зато как было приятно, когда Сережа с мамой приходил прощаться. Поехали домой, мальчик совсем хороший, даже румянец проступил. Это тот Сережа, которому вшивали аортальный клапан, на высоте сепсиса при температуре 40 градусов. Надеюсь, что итог опыта будет благоприятным. Подождем неделю. Мне еще нужно прооперировать четырех больных очень тяжелых. Они уже расписаны в пятницу. И у других хирургов тоже не легче. Неделя все может испортить. Но если бы мы выбрали только легких больных, какая бы была нам цена? Лучше я напишу о более спокойных историях. Например, о симпозиуме в Вильнюсе. Или о диссертациях наших молодых ученых. Вчера была суббота, полный отдых. Я ходил гулять на склоны Днепра. Если бы быть поэтом, очень красиво, полупрозрачные деревья, разноцветные листья, одни падают, другие уже опали, Все это освещает низкое осеннее солнце. Панорама реки, даль, заднепровья и умиротворенные люди на скамеечках. В самый раз думать о вечности и смысле жизни. Вечность, как и бесконечность пространства, не воспринимаю, а смысл меня очень беспокоит. Наверное, от рационализма, вовсе не поэтичного, и еще от старения. Цейтнот приближается, надо все рассчитывать. Отступление. Пересадка сердца. Пересадку сердца я так и не сделал. Комплекс не мучает из-за этого, потому что никогда не считал себя хирургом высшего класса, но все же обидно. Очень хотелось, хотя трезво оценивал наши скудные шансы. Коротко опишу историю для любопытных. Проблема потеряла актуальность. А когда-то ни одна лекция или беседы с журналистами не обходилась без вопроса. А что вы думаете о пересадке сердца? Читай так. Почему вы не пересадили сердце? Не выкручивался, потому что не смог. Кристиан Барнард совершил подвиг. Его роман о кардиохирургах тоже понравился. Много нашел похожего, когда описывает клинику и работу. Хотя антибиотики, гормоны или искусственное кровообращение дали гораздо больше для народа, но не были столь романтичны. Сердце – особый орган. Люди почему-то воспринимают его не как насос, а как вместилище души. Души для хирурга нет – но долго считалось, что жизнь и сердце неразделимы. Теперь мы уже думаем иначе. Сердце заменить можно, хотя бы на время. Мозг нельзя. Поэтому жизнь в нем, в мозге. Барнард сделал пересадку в декабре 1967-го. Имя больного Вашканского все знали. Но лишь немногим известно, что сердце донора еще билось, когда его удаляли из груди. Формально женщина еще была жива, хотя мозг был разрушен травмой. В этом и состояла смелость хирурга переступить через отжившую догму, пока сердце бьется живой. Другие до Барнарда переступить не смогли. Операцию во всех деталях разработал блестящий хирург Шумвей из Стэнфордского университета в Калифорнии. Его собаки с пересаженными сердцами жили неделями. Методика была опубликована. Уже через несколько дней после Барнарда он сделал пересадку сердца и изредка продолжает оперировать до сих пор. Имеет самую большую статистику, сотни пересадок и самые серьезные исследования. В течение 1968 года десятки хирургов в разных странах выполнили удачные пересадки сердца. Операция стала эталоном высшей зрелости хирурга и клиники, пределом притязаний престижа. Не сделавшие трансплантацию, которые до того считали себя на уровне, вдруг почувствовали свою неполноценность. Шум во всем мире был огромный. Совместно ли это с Богом, с идеями разного профиля и много других глупостей? Под влиянием телевидения и прессы творились совсем уже странные вещи. Сам читал в газете такую историю. У американского хирурга Дентона Кули в Хьюстоне погибал больной. Срочно нужен донор. Было объявлено по радио и по местному телевидению, если где-то в окрестностях произойдет катастрофа, с несовместимой для жизни травмы черепа, срочно вести пострадавшего в клинику. Таким путем можно спасти жизнь человеку. И вот пошли телефонные звонки, и стали приходить посетители, предлагавшие взять у них сердце. Кули донора не нашел, и чтобы продлить жизнь больному, подшил механическое сердце, с которым экспериментировали на собаках. С ним человек прожил три дня и умер, не дождавшись настоящего. Об этом я уже слышал научные сообщения на Конгрессе в Аргентине в 1969 году. То был первый опыт протезирования сердца. После Буэнос-Айрса наша делегация ездила в Чили, туризм. Нас принимал президент Альенде, он был врач. Видели всякие красоты и язвы, но было одно хирургическое впечатление, о котором расскажу. Порт Вальпараизо, знал по Джеку Лондону, морской госпиталь, хирургическое отделение коек на 100 может быть меньше, среднеоснащенное, оперирует все, желудки, легкие, сердце. Как раз праздновали год, как живет больной с пересаженным сердцем. Нам его показали. Молодой парень страдал пороком трех клапанов, будто бы с плохой сердечной мышцей. Пьяный матрос снес женщине полголовы, взяли у нее сердце и пересадили. Весь год больной живет в отдельной палате, без строгой изоляции в отношении инфекции. В тот день к нему приходили гости, приносили цветы и еду. Мы его тоже посмотрели и послушали. «Как бьется чужое сердце», познакомились с историей болезни. Она была неубедительная. Я бы такому протезировал клапаны. Но удивило другое. Хирург Коган, имея всего трех помощников, жену анестезиолога и обычное отделение, решается на такие операции. Это была уже его вторая пересадка. «Блестящий мастер». Искусственное кровообращение длилось только 40 минут. Две недели он и жена жили в больнице, выхаживали больного. Правда, иммунологический контроль проводил врач из Чикаго. Все привез с собой. Не помню, на каких условиях. Энтузиазм – отличной работы хотя и не уверен, что безупречная в моральном плане. Скоро Бум спал когда пересадки сердца себя в целом не оправдали. Вашканский жил больше года, но когда умер, то на вскрытии новое молодое сердце оказалось старым и изношенным. Таким его сделало влияние со стороны организма реципиента со склерозом, плохой печенью, почками и обменом. Это казалось неожиданной проблемой. На втором, а может быть и на первом месте, влияние на миокард сердца неполной тканевой совместимости и медикаментов, подавляющих отторжение.